Новелла 19. Почтенные дамы, насколько священники, монахи и вообще духовные являются искусителями наших сердец, это, помнится мне, происходило во многих рассказанных до сих пор новеллах. Но так как об этом невозможно так наговориться, чтобы не оставалось еще более, я хочу вдобавок к тем рассказать вам новеллу об одном настоятеле, который наперекор всему свету хотел склонить одну достойную даму к любви, с ее согласия или без него, а она, будучи очень разумной, обошлась с ним, как ему подобало. Так всякое из вас известно... Пьезоли, гору которого мы можем отсюда видеть, был когда-то древнейшим и значительным городом, хотя он и теперь весь разрушен, тем не менее там всегда был епископ, есть теперь. Там, по соседству с главной церковью, у одной родовитой вдовы по имени Монна Пикарда было прежде поместье с небольшим домом. Будучи не из богатых женщин всего мира, она проводила здесь большую часть года, а с ней двое братьев, юношей очень хороших и обходительных. Так как она часто ходила в главную церковь и была еще очень молода, красива и привлекательна, то случилось, что настоятель той церкви так сильно в нее влюбился, что не знал, как быть ни туда, ни сюда. Через некоторое время он дошел до такой смелости, что сам объявил даме о своем желании и попросил ее внять его любви и полюбить его, как он ее любит. Был тот настоятель уже старик, но духом юный, предприимчивый и надменный, много о себе воображавший, с такими же манными и неприятными приемами и обращением, и такой надоедливый и противный, что не было человека, который благоволил бы к нему. А если кто и благоволил хоть немного, то дама не только не терпела его, но и ненавидела более чем головную боль». Потому как женщина умна, она ему ответила: "Миссэр, что вы меня любите, может быть, мне только приятно, и я обязана любить вас, и охотно стану любить, но в моей любви и в вашей не должно быть ничего нечестного. Вы мой духовный отец, и священник, и уже значительно приблизились к старости, а это должно сделать вас почтенным и целомудренным". С другой стороны, я не девушка, к которой еще шло бы такое ухаживание, а вдова. А вы знаете, какой честности требует от вдов? Потому извините мне, ибо той любовью, о которой вы просите, я никогда не полюблю вас, да и не желаю быть вами любима таким образом. Настоятель, которому не удалось на этот раз ничего от нее добиться, не упал духом, как сраженный при первом ударе, а опустил в ход свою надменную назойливость, стал часто приставать к ней с письмами и засылками, и даже лично, когда видел, что она в церкви. Так как это приставание было очень неприятно и докучливой даме, она замыслила отделаться от него таким способом, какого он заслуживал, если уж не могла каким-нибудь другим но она ничего не пожелала предпринимать, не поговорив наперед с братьями. Сказав им, как обращается с нее настоятель, и что она сама намерена сделать, и получив на то их полное согласие, она несколько дней спустя отправилась по обычаю в церковь. Как увидел ее настоятель, тотчас направился к ней, как то делал по обыкновению, и стал с ней беседовать по-родственному. Дама, увидев, что он идет, взглянула на него приветливо, и, отойдя с ним в сторону, когда настоятель много наговорил ей обычных слов, сказала, и спустив глубокий вздох, «Миссеры, я часто слышала, что нет столь твердого замка, который, будучи подвержен ежедневным нападениям, не был бы, наконец, взят. Как то, я вижу ясно, случилось и со мною. Вы так осаждали меня то сладкими словами, то одной любезностью, то другой» что заставили нарушить мое намерение, и я решилась, если уж я так понравилась вам, быть вашей. Настоятель, крайне обрадовавшись, сказал, «Мадонна, большое вам спасибо!» Сказать вам правду я сильно удивился, что вы так долго держались, когда подумаю, что такого случая у меня еще не было ни с одной. Напротив, я порой говорил, если бы женщины были из серебра, не годились бы на монету, потому что ни одна не выдержала бы молота» но оставим это пока, когда и где мы сможем сойтись вместе. На это дама отвечала, милый господин мой, когда, может быть, в какой час вам будет удобно, ибо у меня нет мужа, которому я обязана была бы давать отчет в ночах, но где, я не знаю, что и придумать. Настоятель сказал, как же вы не знаете, а в вашем доме? Дома отвечала, — Мисс вам известно, что у меня два брата, молодые люди, которые днем и ночью являются в дом со своими друзьями, а у меня дом не очень-то велик, и потому там нельзя было бы сойтись, разве кто согласился бы там быть, как ни мой, не испустив ни слова, ни звука, и в темноте, словно слепой. Если захотеть так устроить, то это возможно, ибо до моей комнаты им дела нет. Только их комната так близко от моей, что нельзя сказать слово столь тихо, чтобы не было слышно. Тогда настоятель сказал, Мадонна, из-за этого дела не станет, ночи ли две можно провести там, пока я размыслю, где бы в другом месте нам быть с большим удобством. — Это уж ваше дело, мисс сэр говорит дама, — я только прошу вас об одном, чтобы это осталось в тайне, и об этом никто не узнал ни слова. Тогда настоятель сказал, Мадонна, вы об этом не беспокойтесь, и, если возможно, устройте, чтобы нам сегодня же вечером быть вместе. Дома ответила я согласно и, сказав ему, как и когда он должен прийти к ней, рассталась с ним и вернулась домой.